Передаст письмо ему. Здорово придумано, обрадовался доктор Дойту. Я всегда говорил, что часто собаки намного умнее своих хозяев. Он сел к столу, достал бумагу, перо, чернила и принялся писать письмо Мэтью Сумлаку. Проворный пристроился с другой стороны стола. Лаку лапку в кувшиннице и вывел на листе несколько закорючек для горлопана. «Попросите, мои чуде, присматривать за нашим домом", сказала Кряки. "Не побил ли град стёклы в окнах? Не протекает ли крыша?" Доктор закончил письмо многоуважаемому господину Матису дописал на конверте. Торговцу едой для кошек в падлеби на марше. В посланница, вызвалась доставить письмо. Маленькая птичка зажала письмо в клюве и улетела. Доктор не ожидал скорого ответа, потому что Теодора, жена Матиса Не очень-то любила читать да и писать, не так уж хорошо умела. К тому же, горлопан не мог появиться в Падлибе раньше, чем через две недели. Его жена Воробьиха не отпускала его на прогулку в деревню до того, как он научит птенцов всем премудростям в городской жизни: клевать овес под самым носом лошадей, ловко спасаться от кошек, да и мало ли что понадобится знать молодому воробью чтобы не заблудиться среди путейцы лондонских улиц и не умереть с голоду, не пропасть. Тем временем жизнь на почтовом плату шла своим чередом. Бубу, -бу, кряки, тени толкаю, белой мышью оскали, там нравилось. иногда правда им становилось скучно, и тогда они направлялись на прогулку на остров Нечей. К теперь с легкой руки доктора все животные называли звериный раем. Иногда вместе с ними выбирался на остров и доктор Долиту. Больше всего ему нравилось беседовать с философами. Это были очень древние животные, и они помнили даже то, что происходило тысячу лет тому назад. А если философы и не видели что-то своими глазами, то знали об этом по рассказам бабушек. Каждый день звери доктора просматривали свежую почту. Им всем хотелось получать письма, но письма приходили жителям Фантипу, а зверям увы никто не писал. Однажды утром вернулась щебетонья и принесла письмо из Падлебы. Это был ответ, Мэтью Замага. Теодора от имени мужа писала, что письмо для горлопана повесили на яблоневой ветке, и что рабий сразу же его увидит, как только прилетит в сад. Окна в доме были целы. Крыша не протекала. Конечно, дом следовало бы подкрасить. Но с этим делом можно было и подождать. Это известие особенно обрадовало Кряки. Утка по натуре была довольно фетка, и я потянула в паделе. И она не одобряла зачей доктора. Шибетуне посланица покажила ответ моей Замага на письмо доктора, успела рассказать окрестным дроздам и скворцам о новой почте на острове Ничьём уже все живое в падлиби и даже во всей Англии узнала про ласточкину почту. А немного погодя пришло первое письмо, адресованное не людям, а зверям. Сначала Кряки получил письма сестры. Она его читала и перечитывала, и уже не так тосковала по дому. Потом белая мышь получила весточку от родственников, которые жили в ящике письменного стола. Пришло письмо о Оскале